«Между нами...» «Димит...» «Из спальни практически сбегаю. Я в тупике. Не могу найти правильный путь для начала наших взаимоотношений. Но и отступить теперь тоже не могу. Впервые растерян, отчего злюсь ещё больше. Зайдя в кабинет, швыряю сумку с Викиными вещами в дальний угол, а документы прячу в верхний ящик стола». Вальяжно развалившийся в кресле Макс за моими действиями наблюдает молча, не провоцирует. Знает, гаденыш, что могу сорваться. А сорваться хочется, как никогда. Я развонил. Напоминает, будто намеренно отвлекая меня от гнетущих мыслей. «Да». Отзываюсь сквозь зубы и, запрокинув голову, рычу. «Блядь, никогда бы не подумал, что у нас с ним дойдёт до открытой войны». «Напомни, в какой момент ваша дружба переросла во вражду?» — спрашивает Макс и, подавшись вперёд, смотрит из-под лобья. «Дружба?» — хохотнув в голос, качаю головой. «А разве нет?» — удивляется он. «Постоянные стычки, противостояния и...» «Так нахрен ты с ним общее дело мутил?» Не выдержав, выпаливает удивлённо. «Мы были почти братьями». Оскаливаюсь и хмыкнув, поясняю. А это больше, чем дружба. «Бэлли?» Макс вздергивает одну бровь и, взъерошив волосы, усмехается. «Хорошо, перефразирую вопрос. С какого перепугу вы письками мериться насмерть решили?» «Не поверишь, но я сам не понял. И кто из вас лидирует в гонке наеби брата?» Без тени улыбки интересуется он. На сегодняшний момент я развожу руками и, заржав, делюсь. Прошлой ночью, вот, поджёг его любимую тачку. «Чё ты питишь? огрызается Макс. «Всю ночь вместе были, а утром...» «Не мог же ты до приезда к Вике? Или мог?» «Судя по грамотно организованной подставе, мог». Нахмурившись, сажусь за стол и, открыв крышку ноутбука, поспешно запускаю приложение с программой записывающей видео с камер, установленных в моём доме. Не понял? отвисает друг и, искривившись, резюмирует. То есть некий гандон поставил себе цель вас схолестнуть, а по факту просто хочет убрать с дороги обоих. Получается, что так, рычу я и, пожав плечами, вздыхаю. А может и нет. «Ты думаешь, что он не...» «Мне кажется, его причастность к проблемам клуба тоже подстава». «Делюсь осторожно». «А, возможно, и наоборот», — подумав, качает он головой. «Яр мог узнать, что ты копаешь под распространителей и решил выкатить ответную предъяву. Сжег машину и... просто опередил тебя». Блять, не верю». Рокочу я и, откинувшись на спинку кресла, прикрываю глаза рукой. «Слишком всё легко и просто, понимаешь?» «Вагон, проблемы за наркоты и краж, ты считаешь легкотнёй?» Расхохотался Макс. «Нас явно сталкивают лбами, причём давно. В полголоса выталкиваю я, из-под тишка наблюдая за покинувшей спальню Викой. То, что из дома она выйти не сможет, даже не сомневаюсь. Кроме меня, код замка никто не знает». Потыкается и сдастся. Пусть по дому лучше погуляет, осмотрится, успокоится, подумает. А потом уж и поговорим, и я... Вот чёрт! Про Наташку совсем забыл. Выперлась, зараза, ещё и в таком прикиде. Сколько ни говори, бесполезно. Старые привычки и замашки из этой бляди хрен вытравишь. Чую, скоро напросится на показательную порку. Слушая скорее фоном монотонные рассуждения Макса, невольно напрягаюсь. «Похоже, зря. Хотя, зная Натаху, не уверен, что она не выкинет что-нибудь в своей манере. «Однозначно, вам надо встретиться, всё обсудить и объединить свои силы», — вклинивается в мои мысли голос Макса. «Предложи встретиться, и чем быстрее, тем лучше». «Ага, уже». Россияно отзываюсь, наблюдая, как Вика осторожно заходит в кухню. «Ну и?» «Когда?» — продолжает напирать друг. «Вчера». Бурчу отстранённо. Чего? тянет он и, хохотнув, подкалывает. Ты там завис, что ли? Порнуху смотришь? Лучше, ворчу, издвинув брови на переносице, впиваюсь взглядом в Наташку, ловко орудующую ножом. Непонятно, для кого она такую бадью салата настрогала. Говорил же, чтоб утром мне траву не готовила. «Скорей бы уже у поварихи отпуск закончился, стоим и быстро договорились о моих предпочтениях, а это заебался жрать только полезное и невкусное». Хм. Подойдя ближе, настороженно хмыкает Макс и, ткнув пальцем в сторону Ноута, намекает. «Не боишься их наедине оставлять? Я не предсказатель, но... Блядь, ты че слепой?» В смысле? вздернув брови, перевожу взгляд на друга. Эта хлюхандра на тебя планы имеет. Не моя забота, если она помощь за что-то большее приняла. Ворчу, пожав плечами. Между нами никогда ничего не будет. И не было, если ты не в курсе. А ей когда объяснишь?» Макс внезапно подаётся вперёд и, округлив глаза, раздражается матом. «Всё, пизда твоему ангелочку!» Дёрнувшись к монитору, я аж опешил. Ната на глазах изумленной Вики расхлестала полную чашку салата об пол и сейчас как раз подбирала один из осколков. Макс, четырхнувшись, рванул к двери, а я нервно усмехнулся. Наташка, полоснув себя осколком, отбросила его в сторону вики и, хлопнувшись жопой на пол, заверещала. До кухни я добежал чуть ли не вперед Макса и, рвано дыша, грозно уставился на картину апокалипсиса. Вика, попятившись, уперлась спиной в холодильник и, округлив глаза, громко сглотнула. «Что тут происходит?» Пророкотал так, что обе девушки вздрогнули. «Она...» Схлипнув, Наташа ткнула окровавленным пальцем в сторону Вики и, заходясь в рыданиях, провыла. «Она мне угрожала, убить пыталась, вот...» Отняв руку от груди, продемонстрировала глубокую царапину и, театрально ахнув, зажмурилась. «За что?» прорычал, посмотрев в упор на Вику, а та лишь закусила губу и помотала головой бледнее на глазах. «Она сказала...» Заикаясь, проскулила Ната и, судорожно всхлипнув, выпалила. «Сказала, что я здесь никто, и она меня выгонит, что одеваюсь как шлюха и...» Макс хохотнул, а я, остановив его взглядом, подошёл к кухонному островку. Осмотревшись, нашёл полотенце и, присев на корточке перед раненной страдалицей, протянул скомканную тряпку. Выдержав гнетущую паузу, поддел её подбородок пальцами и, вынудив поднять голову и посмотреть в глаза, нахмурился. Вытер пальцем дорожку слёз, а Наташа, видимо, сделав свои выводы, робко улыбнулась. Но в некоторых моментах она права. Пожал я плечами и, игнорируя шокированный взгляд Наташки, поднялся. Оглядел разгром и, посмотрев на Вику, протянул ей руку. Она помотала головой и, выдержав мой хмурый взгляд, гордо задрала нос, но не подошла. Наташа, не оборачиваясь, позвал я вкратцева: "Прибери тут всё и приведи себя в порядок, а потом подай нам с Викой завтрак в гостиную. Макс поможет, если что". Макс хрюкнул, едва сдерживая смех. Наблюдая за шокированной Викой, лица НАТО я не видел, но её возмущённое сопение подтвердило, что урок усвоен. Надолго ли?